Глава 22 вторая. В себя прихожу уже в аэрокаре. И первые секунды даже не понимаю, как вообще в нём оказалось. Когда уже успела вызвать такси. Перевожу взгляд на сейт, который судорожно сжимаю в руке и облегчённо выдыхаю. Вот они, все данные о вызове машины. Я лечу домой. Если так можно назвать квартиру, которую снял для меня этот хищник. А не на очередную фотосессию к какому-нибудь безбашенному торчку. Но во что превратилась моя жизнь? Остаток дня проходит точно так же. То я глубоко погружаюсь в себя, в свои мысли, настолько глубоко, что ухитряюсь потерять связь с реальностью, то меня резко выбрасывает в реальную действительность, и первые мгновения я тщетно пытаюсь понять, где и с кем нахожусь. «Может, это остаточное воздействие на мой организм той наркотической дряни? Или, скорее, все из-за Хороса, из-за его йоргового предложения? Эленья, я уверен, вы будете счастливы стать моей любовницей. Не благодарите за оказанную вам честь, не стоит. Просто помните, кто вас облагодетельствовал, и гордитесь этим». Так он не сказал, но именно этот смысл скрывался в его словах. «Гад! Какой же он гад!» «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, и...» «И я готова еще тысячу раз повторить это слово. И повторяю. Пока добрых полчаса стою под душем, не понимая, то ли это горячие струи стекают по моим щекам, то ли лицо обжигают слезы, которых быть не должно. нашла из за кого тут страдать. Я продолжаю мысленно вспоминать о своей ненависти к Высшему, пока Дина поет меня какими-то успокаивающими травами, а заодно и себя тоже» рассказывая, как она за меня переживала. Меня никогда так не трясло. И даже после того, как позвонил Сонор хорас и сказал, что с тобой всё в порядке, я всё равно никак не могла заставить себя не волноваться. Он ведь ничего мне не объяснил, Лен, что вчера произошло. Язык ни в какую не желает шевелиться, но я всё же нахожу в себе силы и рассказываю Дине. Нет, не правду. Просто объясняю, что один из моих знакомых неудачно пошутил, прикинувшись к Санорам, А так всё в порядке. Всё, как всегда, мать его, замечательно. Ну вот, я снова ругаюсь. А ведь раньше такого себе почти не позволяла Я сижу на кухне, закутавшись в махровый халат, разомлевшая от горячего душа и ароматного напитка, который не спеша в себя вливаю, и держу на руках свою малышку, не желая её отпускать, хотя Лита так и норовит вырваться. Ей хочется играть, а не подрабатывать антидепрессантом для горе-мамаши но я не готова с ней расстаться. Поэтому позволяю ей дотянуться до бархатной коробочки, которую вчера доставил курьер от Ксанера, и заняться ее тщательным досмотром. Малышка вертит ее в руках, малышка вертит ее в руках, умудряется нащупать неприметную на первый взгляд кнопку и пищит от восторга, когда подарок плавно раскрывается. На подушечке из светлого атласа лежит кулон с необычным темным камнем, оплетённый не то белым золотом, не то серебром, с вкраплением крошечных прозрачных камней, и к нему серёжки с такими же камнями, только поменьше. Я тут порылась утром в сети и выяснила, что это комплект от одного очень крутого ювелира. Глаза удины блестят, а по щекам разливается румянец. Не то от возбуждения, не то от заваренных трав. Для его создания он использовал осколки какого-то супердревнего метеорита, Бриллианты и платину. В общем, это очень, ну просто очень дорогие украшения. Уверена, они будут классно смотреться с твоим платьем. Ты сегодня будешь просто отпадная. Не буду. Потому что никуда не полечу. Я устала, Дин. Хочу просто провести этот вечер с литой Но как же? Няня расстраивается, как будто это для неё отменяется праздник. Это ведь такое событие. И я собиралась сделать тебе прическу. К тому же вряд ли Ксанар обрадуется, что ты решила продинамить его подарки. И он действительно этому не рад. Темный объявляется где-то после обеда, дочка уже уснула, и я тоже дремлю в обнимку с Сейтом, когда на него приходит сообщение. Он интересуется моим самочувствием, извиняется за друга, говорит, что очень сожалеет и напоминает, что заберет меня в семь. В ответ пишу, что никуда я сегодня не полечу, но Ксанар явно не согласен с моим замечательным планом бесцельно проваляться весь вечер на диване. По его мнению, мне необходимо развеяться, а не торчать в четырёх стенах, думая о том, что вчера случилось. Он просто не знает, о чём я на самом деле буду думать. А если отправлюсь на благотворительный вечер сольтов, то и думать не придётся. Гаронар с Фелисией будут маячить перед глазами и в общем не знаю как я со всем этим справлюсь но ксанр настаивает почти что требует и принять его приглашение это наименьшее что я могу сделать в благодарность за свое спасение к тому же мне не терпится выяснить что стало с мединой что означает это наказывал вашего похитителя надеюсь он его не покалечил или того хуже не прибил Не понаслышке знаю на что способны темные в приступе ярости Набрав Дину и получив от нее радостное «Приду пораньше, чтобы не торопиться, у тебя ведь столько волос, и над макияжем тоже надо будет потрудиться», отсоединяюсь и, свернувшись в клубок, прикрываю глаза. Врач сказал, что воспоминания скоро вернутся, но вот только я не знаю, каких воспоминаний страшусь больше, тех, что связаны с фотографом или же тех, что остались у меня после разговора с Гарренером. Саннар проявляет чудеса пунктуальности и появляется в моей квартире ровно в семь вечера. Сегодня на н длинное пальто, глубокого дымчатого цвета, наброшенное поверх элегантного черного костюма, и даже бабочка украшает его шею. Никогда его таким не видела, ни на фотографиях, ни в жизни. По такому поводу как благотворительный вечер Сольтов он даже сбрил свою любимую щетину, а это уже что-то совсем необычное. «Ты сегодня такой красивый!» — улыбаюсь Высшему. В его присутствии меня отпускает, и я немного расслабляюсь, впервые за этот странный день. Еще одна странность, которую я вдруг замечаю, а вернее осознаю. С этим темным я чувствую себя, как за каменной стеной. Если бы кто-то сказал мне об этом месяц назад, я бы ни за что не поверила, только посмеялась бы над таким заявлением, как и не поверила бы в то, что мозги — станут в смятку при виде хороса старшего впрочем с последним я легко справлюсь ну ладно легко будет навряд ли как никак я организовываю его свадьбу но терять контроль над собственной жизнью я точно не собираюсь но в этом я тоже не хочу становиться похожей на Летисию. вообще то это я должен одаривать комплиментами свою девушку ксанр привлекает меня к себе Мягко и вместе с тем по-хозяйски обнимает за талию и нежно целует в уголок губ. «Ты как, малыш?» «Нормально, потому что все еще ничего не помню». В последнее время я из крошки незаметно превратилась в малыша. А Лита так и осталась мелочью, которая в данный момент крутится вокруг темного, надеясь, что он опять принес ей что-нибудь, что можно съесть или с чем можно поиграть, а в идеале все вместе». «Разбаловал он мою синеглазую мелочь». Заметив окружающую вокруг него малышку, Саннар опускается на корточки и протягивает ей книгу с голографическими картинками. Лита обожает сказки. А про стеснение мы уже давно не вспоминаем. Выхватив из рук тёмного книгу, она цепляется за нянины пальцы и тянет её на диван в гостиной. «А спасибо сказать, строго смотрю я на дочку». Лита замирает и, потупив глазки, она у меня та ещё кокетка, тихонько говорит «Спасибо». Наслаждайся мелочь. Тёмный поднимается, вырастая над миниатюрной мной. А мы с твоей мамой тем временем будем изнавать от скуки. А как же обещанное развеется? Я сую ноги в туфли и благодарно улыбаюсь к санару когда он набрасывает мне на плечи пальто. Ну, там, по крайней мере, будет много хорошей выпивки и вкусной еды. Если вдруг станет совсем уныло, поедим и сразу оттуда сбежим. А вот это уже больше похоже на интересный план. Настроение немного поднимается. Наверное, в таком потрясном платье оно в принципе не может быть плохим, тем более, когда рядом такой потрясный мужчина. Он ласково называет меня малышом и своей девушкой, а не предлагает постыдную роль любовницы за спиной невесты. Разозлившись на себя за то, что опять думаю о старшем Хоросе, вытряхиваю из головы все ненужное, ну, то есть Гаронера. Прощаюсь с Диной, зацеловываю Элиту, и мы выходим из квартиры. Пока едем в лифте, Ксанар говорит, какая я красивая, а я благодарю его за подарки. Потом мы перебрасываемся еще парой-тройкой беззаботных фраз, и уже в машине, я, набравшись храбрости, осторожно спрашиваю «Ксан?». «Скажи, что стало с Мединой?» «Гарренер, Санор хорас сказал, что ты решил его наказать». «Тёмный увеличивает скорость, сливаясь с огнями вечернего мегаполиса, и безразлично пожимает плечами. Я просто немного поучил его манерам и объяснил, что так нельзя обращаться с девушками». «Поучил? Объяснил? А поконкретнее? Что ты с ним сделал?» Ничего такого, о чем бы жалел. И на этом все. Больше мне ничего не удается из него вытянуть. Ксанар выглядит невозмутимым, совершенно спокойным, и это, если честно, пугает еще больше. Нет, я боюсь, не за Виталя этого еще не хватало. Просто мне не хочется, чтобы из-за меня у Ксанара были неприятности. Не хочу, чтобы он совершил что-то неправильное. Но он не отвечает а если и отвечает, то коротко и уклончиво, что совершенно не вносит ясности во вчерашнюю... М, ситуацию. «Правда, что это Нарсисса подбила его на похищение?» «Правда», — кивает темный, и я замечаю, как глаза у него чернеют, словно осколок метеорита, подчеркивающий глубокий вырез моего платья. «Мы с ней сегодня общались». Она призналась, что собиралась шантажировать тебя фотографиями, чтобы ты со мной порвала. Расчёт был, что ты испугаешься за свою работу, ну или что фотки эти окажутся в сети, и ты согласишься со мной расстаться. Не думал, что она такая дура, а Медине настолько не хватает острых ощущений в жизни. И Виталия она — два идиота. «А с ней ты что сделал?» Интересуюсь, особо не надеясь на ответ. «Ничего». Ксанар усмехается. «Не в моих привычках обижать девушек. Хотя сегодня я всерьёз задумался над тем, чтобы пересмотреть свои жизненные принципы. Просто предупредил её, чтобы не появлялась там, где буду я. А если появится, думаю, я их тогда всё-таки пересмотрю». «Спасибо. Не смело касаюсь его руки». «Не благодари. Это я познакомил тебя со своими ублюдочными друзьями». Хоть знал про навязчивое желание Нарсисы, чтобы я ее трахнул, и про то, каким неадекватом может быть Виталь. Если бы не я, тебя бы вчера никто не похищал. Он сильнее сжимает пальцы на руле, и я, подавшись к нему, накрываю его руку своей. Со мной все в порядке, правда. Это ты сейчас так говоришь, потому что ничего не помнишь. Даже когда воспоминания вернутся, я просто не стану на них зацикливаться знал бы он о моем прошлом сейчас бы не усмехался так скептически а просто кивнул и успокоился потому что я действительно не собираюсь зацикливаться на этом уроде фотографии оставлю его в прошлом как и досадный эпизод с гаронором хоросом дина не зря назвала особняк сольтов дворцом от монсона городская резиденция этого не в меру состоятельного семейства отличается разве что чуть более скромными размерами Причём акцент в этой фразе следует ставить на чуть. но В остальном же родовое гнездо сольта в кадресе ничем не уступает их южному гнезду. «Леня, на что то там залипла?» Ксаннар легонько щёлкает пальцами возле моего носа. «Эй!» — шутливо отмахиваюсь я. «Я просто любуюсь и пытаюсь понять, который из домов, где уже успела побывать, круче. Ваш Монсон или вот этот особняк?» «Боги, а какой у них сад? Чем ниже мы опускаемся, тем больше деталей мне удается рассмотреть. Летом здесь должно быть потрясающе красиво. Столько растений я не видела даже в ботаническом саду. Настоящие джунгли, над которыми изо дня в день колдует рука садовника. Или скорее армии садовников, потому что один человек со всем этим буйством природы просто не справится». Посреди так называемых джунглей прячется бассейн, больше похожий на озеро с каменными порогами. Тут даже имеется скромная имитация водопада. Представляю, как бы Лите здесь понравилось. Площадка перед домом выложена сверкающим в огнях мрамором, отчего кажется, будто его весь день поливало дождями. И на этой площадке, улыбаясь, позируют перед вспышками фотокамер гости сольтов. На дамах пелерины и полушубки, роскошные платья и тонны драгоценностей, обвивающие всё, что можно обвить, даже их сложные прически. Дина тоже пыталась сотворить из моих волос что-нибудь эдакое, необычное. Но я уговорила её просто слегка их завить и оставить как есть, ну, то есть распущенными. Няня поворчала, поуговаривала, но в конце концов сдалась, заявив, что с такой прической я буду похожа на официантку. «Только не в этом платье», — возразила ей я и великодушно разрешила сделать мне лёгкий макияж. к «Санорамы можем войти не через парадный вход». Тёмный следит за моим взглядом, прикованным к журналистам с фотокамерами, и отвечает «Не вопрос». А потом по дуге облетает дом. «Наверное, он решил, что это из-за Медины». На самом же деле, мне просто не хочется лишний раз попадаться на глаза прессе. валора осудили и приговорили к пожизненному заключению, а мне посоветовали начать новую жизнь в новой стране. Но осторожность все равно не повредит. Хотя бы в той мере, которой я могу ее себе позволить, являясь девушкой самого завидного холостяка Гроссоры. Мы приземляемся у заднего входа, возле которого тоже полно аэрокаров, но не таких роскошных, как те, что сверкают литыми боками возле парадного. Саннер пристраивает машину под пальмой, и через неприлично скромную для такого дома дверь мы проходим в неприлично узкий коридор, провожаемые удивленными взглядами слуг и нанятых на вечер официантов. Минуем кухню, неприлично большую, и другие служебные помещения, а потом как-то незаметно оказываемся в холле. У меня тут же забирают пальто, взамен предлагают бокал Шнайса, суют под нос закуски, которые и выглядят, и пахнут обалденно вкусно. На какое-то мгновение я слегка обалдеваю от всего происходящего, от шума, яркого света, музыки и блеска, но очень быстро прихожу в чувство Благодарить за это следует старшего Хороса. Он спускается по широкой мраморной лестнице, ведя под руку филиссию которая в своем пышном нежно-розовом платье так похожа на новобрачную, а он на того, кто только что обзавелся счастливой женой. Идеальное лицо без единой лишней эмоции, идеальная фигура, идеальность, которая еще больше подчеркивает элегантный черный смокинг с остального цвета бабочкой. Должно быть, под цвет глаз подбиралась. Безумно хочется найти в этой паре хотя бы один, пусть даже самый незначительный изъян но, наверное, их не обнаружить даже под микроскопом. Они прекрасно дополняют друг друга, как будто две Йоргова половинки. Я к Фелисии ничего не испытываю, никогда не испытывал. А по нему и не скажешь. Нет, Хоррес не выставляет напоказ свои чувства, но то, как он поддерживает ее под руку, какие взгляды на нее бросает, говорит о многом. Возможно, играет на публику, а может и не играет. Он знает, что на них смотрят, что их фотографируют, и улыбается. Улыбка украшает его лицо, но не отражается в его глазах. Глаза остаются такими же холодными, как и утром, когда я сказала, что не стану его постельной игрушкой. Кажется, я переоценила свои силы, потому что мне сложно смотреть на эту идиллию. Отворачиваюсь и прошу Ксанара увести меня куда-нибудь из холла. Здесь слишком много народу. Пока Высший ведет меня в просторный зал, где для гостей уже накрыты столы и отведено место для аукциона, я выпиваю залпом Шнайс, потому что понимаю, без него мне этот вечер не пережить. «Так, а за что будут торговаться и на что пойдут вырученные деньги?» Спрашиваю у Высшего в попытке отвлечься и тоскливым взглядом провожая официанта с бокалами. «Сегодня здесь выставляются драгоценности», когда-то принадлежавшие старым дворянским родам Гроссоры. Все, что удастся собрать, пойдет на строительство сиротских домов и домов для престарелых в Леоморе. Леомора очень бедная страна, вот уже который год раздираемая гражданскими войнами. Надеюсь, сегодня элита не будет скупиться, и надеюсь, украшений для торгов приготовили много. За столом в центре зала замечаю хозяев вечера, Бельтрана и Пресилу Сольт а также бабушку Фелисии Сонору Хинару. Взглядом нахожу и Олли, с которой мне очень хочется пообщаться, но вокруг неё вьётся слишком много журналистов, а к ним я даже после бокала Шнайса не рискну приблизиться. К Севелли не подойду, и после нескольких бутылок уж лучше сразу к журналистам, да и она, заметив меня, кривится так, что становится ясно, старшая дочь Сольтов тоже не горит желанием со мной здороваться. Мой взгляд продолжает скользить по приглашенным. Здесь много политиков, много знаменитостей. Известные законодательницы моды, успешные бизнесмены, обожаемые миллионами актеры. Есть даже светлые. Замечаю двух мужчин, да еще и без блокаторов. Счастливчики. Наличие у меня блокаторов – еще одна причина, из-за которой я отказалась собирать волосы. Не хочу, чтобы на меня пялились. Не хочу привлекать к себе лишнее внимание. Но кое-чье внимание я все-таки привлекаю. Его взгляд я чувствую даже сквозь толпу, даже на расстоянии. Он прожигает, врезается в меня, бьет наотмашь, разбивая на осколки мой хрупкий кокон мнимого спокойствия. И снова я волнуюсь, снова нервничаю, хоть и пытаюсь заставить себя не оборачиваться, но все равно это делаю. Темный смотрит на меня так, будто в этом зале больше нет никого, кроме нас. Будто его локоть не обвивает рука невесты, и она не льнет к нему. И это не он так бережно ее поддерживает, накрывая ее ладонь, своею. Мне нужно отвернуться, как чуть раньше в холле, но я словно тону в его взгляде. Захлебываюсь собственными эмоциями, которые накрывают с головой, внезапно и яростно будто штормовой волной. Кажется, еще немного, и я действительно утону. Я тебе уже говорил, какая ты сегодня роскошная. Ксанар обнимает меня за талию, губами касается моего виска. Наверное, со стороны это выглядит несколько вызывающе, но... Йорги, побери, пусть обнимает, и целует, и шепчет, пряча в моих полосах улыбку. Кажется, я начинаю получать от этого какое-то садистское удовлетворение. Ведь старший брат ловит каждое движение младшего. Наверное, я сумасшедшая. Это всё из-за платья. Любая бы в нём смотрелась как модель со страницы журнала. Всего должно быть в меру лени. И скромности тоже. Снова щекочет висок шёпот тёмного. Мне всё-таки удаётся разорвать этот взгляд. Я отворачиваюсь и иду за Ксанаром, который увлекает меня к столу. А вскоре к нам подсаживается Олли. Официант открывает бутылку Шнайса, и этот вечер становится чуть менее ужасным. «Ох, как же хорошо, что вы тоже здесь!» Оля прижимает к румяной щеке бокал с прохладным напитком, так и норовящим выплеснуться наружу воздушной пеной. «Если надумаете отсюда сбежать, чур я с вами!» «На аукцион мы точно останемся». Ксанар расслабленно откидывается на спинку стула. «А может, нам вообще здесь понравится?» «О, особенно тебе», — фыркает младшая Сольт. Вскоре к нам присоединяются еще двое мужчин и девушка. Мы друг другу киваем, улыбаемся, обмениваемся ничего незначащими фразами. Фелисия и гаранор устраиваются за столом хозяев и туда же, вовсю вихляя задом, направляется сивилла чтобы умастить его, свой зад, слева от будущего правителя. Гости собираются, официанты расставляют первые блюда, постепенно музыка стихает, а с голоса. Мать Фелисии поднимается на сцену, чтобы произнести короткую приветственную речь, полагающуюся на таком вечере, и объявить о начале аукциона. первый лот Ожерелье герцогини Деллара. Это не просто драгоценность, а настоящее произведение искусства. Никогда еще сапфиры столь необычных форм и размеров не переплетались так искусно с осолийскими бриллиантами. Свет гаснет, и над каждым столом раскрывается трехмерное светящееся изображение украшения. Дамы восторженно ахают, мужчины обмениваются приглушенными шепотками, А я незаметно пожимаю плечами. Как по мне, оно сильно громоздкое и наверняка тяжелое. Попробуй поносить на шее такое количество ассалийских булыжников и при этом не согнуться в три погибели. Стартовая цена — два миллиона. Не знаю, как мне удается не поперхнуться шнайсом. Наверное, только чудо спасает меня от участи раскашляться на весь зал потому что 2 миллиона дрейхов для стартовой цены — это... Ну, в общем, это очень, очень много. Очень много для первого лота. «Два с половиной», — заявляет мужчина с залысинами, сидящий слева от нас. «Три!» — азартно восклицает Сивилла. «Ого! Соль-то сами устраивают и сами покупают? Можно подумать, у неё мало цацок». Доргам подключаются другие гости, и зал захлёстывает эмоциями. Стоимость колье стремительно растёт, взлетая. Нет, не до небес, она улетает в самый космос. Я пью Шнайс, наслаждаюсь закусками и тихо радуюсь за жителей Леаморы. Всё-таки хорошим делом занимаются сольты, правильным и благородным. И Фелисия хорошая, очень. А я плохая потому что позволяю себе думать о ее мужчине уже почти муже но ничего я буду над собой работать возьму себя в руки и выколочу из головы всю эту дурь. после пары бокалов шнайса поставленная цель кажется вполне достижимой. Мне нужен нормальный мужчина, который будет любить меня и элиту, который не будет нас прятать, а будет рад назвать своей семьей. я хочу быть женой а не любовницей. Хочу быть счастливой, а не мучиться всю жизнь угрызениями совести. Вот. Третий бокал отлично идет с салатиком, которого на тарелке оказывается до безобразия мало. Оле тоже на аппетит не жалуется. Иксанар активно работает челюстями, пока сливки гроссоры сражаются за какую-то там тиару, цена за которую уже давно успела улететь в другую галактику. Что вообще с ней делать? Где носить? У себя в замке дефилировать перед зеркалом в ванной? А, ладно. Зато сироты и старики в накладе не останутся. Вечер продолжается. Между представлением лотов присила делает перерыв, чтобы гости могли немного успокоиться и уделяли внимание не только драгоценностям, но и угощениям с винами. Гарренер ничего не покупает жадина. А мог бы принять участие и приобрести для Фелисии те бриллиантовые серёжки с жемчужинными звёздочками. Вот они-то как раз мне понравились. И, возможно, подошли бы к её свадебному платью, которое мы так пока и не выбрали. Я даже подумывала пойти подкинуть ему эту идею. К счастью, вовремя поняла, что сейчас во мне говорят пузырьки Шнайса, убившие остатки разума. И осталось сидеть на месте. И последний на сегодня лот. санора Сольт возвращается на сцену, а официанты тем временем разносят фруктовый сорбет, который обычно подают между двумя основными блюдами. Якобы он помогает освежить вкусовые рецепторы. Обручальное кольцо с редчайшим голубым бриллиантом. У этой драгоценности своя особая история. И в последний раз оно украшало руку наследной принцессы Джовера. Возможно, кто-нибудь из присутствующих здесь саноров пожелает украсить им руку своей избранницы. Санора Сольты Гриву улыбается и громко объявляет: "Стартовая цена 3 миллиона". Гаснет свет, и внимание всех собравшихся переключается на обручальное колечко, рассыпавшееся над столами искрами голограммы. Голубой бриллиант действительно завораживающе красив. И его блеск еще больше подчеркивает обрамляющие его россыпь мелких сверкающих камней. Поглазев на раритет, я сосредотачиваюсь на угощении. А кто-то с задних столиков тем временем в ажиотаже называет цену. «Три двести». «Три с половиной», — доносится откуда-то сбоку. 4. А вот это уже не сзади и не сбоку, а совсем близко, и... И с орбетом я всё-таки подавилась. Тихонько кашляю, и Олли, добрая душа, быстро подливает мне в бокал воды. Спасибо. Сделав пару жадных глотков, улыбаюсь девушке и перевожу взгляд на Хороса. А ему-то на кой Йорк сдался этот лот? Ксанар смотрит на меня и беззаботно подмигивает. А когда с галерки заявляют про цену в 6 миллионов, и следом кто-то заикается про восемь, он резко обрубает. 10. И на этом закончим. В зале воцаряется тишина, такая, что я даже не решаюсь дышать, потому что есть риск, что меня услышат. Луч света выхватывает из полумрака темного, совершенно расслабленного и явно довольного произведенным эффектом. Я не вижу лиц собравшихся, но могу себе примерно представить лицо хорса старшего. Вздрагивая от этого представления, и тянусь за Шнайсом, но вовремя останавливаюсь. Всё, Лени, хватит. Больше никто? Санорасольт натянуто улыбается, ждёт ещё несколько секунд, а потом как-то уныло говорит: "Ну что ж, и это сокровище нашло своего владельца. Обручальное кольцо с голубым бриллиантом отныне принадлежит санору Хоросу. Гости хлопают в ладоши, поздравляя новоиспечённого покупателя, к которому подходит мужчина во фраке и с поклоном церемонно протягивает серебряный поднос. На белоснежной салфетке темнеет маленькая бархатная коробочка. Ксанор забирает своё баснословно дорогое приобретение Но вместо того, чтобы сунуть его в карман и, наконец, переключиться на тающий сорбет, зачем-то поднимается на ноги. И снова все звуки резко обрываются. Аплодисменты, голоса, музыка. В момент, когда темный раскрывает коробочку, опускается передо мной на одно колено и спрашивает. «Эления Лэй, ты станешь моей женой?» «У вас пять минут». Девушка смиренно кивает и, дождавшись, когда охранник разблокирует тяжёлую металлическую дверь, проходит в комнату для встреч с заключёнными. За стеклянной перегородкой её дожидается мужчина. Он сидит, заложив руки за голову, и со скучающим видом рассматривает потолок. «О, Селена!» — мужчина иронично усмехается. «Давно ты здесь не появлялась?» «Потому что было не с чем к тебе приходить». Девушка опускается на стул, закидывает ногу на ногу и достает из сумочки сейт. А теперь есть с чем. Мужчина подается к прозрачной перегородке, но потом, поморщившись, вынужденно отстраняется, не желая, чтобы его ударило разрядом магии. А теперь есть. Девушка улыбается и на маникюренными пальчиками касается экрана, над которым воспаряет полупрозрачная голограмма. Чёрные глаза заключённого загораются. Мы нашли её, Валар. Где она? Он жадно всматривается в лицо девушки с голограммы. В Гроссоре. В кадресе если быть точной. Мариселла с ней? Селена кивает, радуясь, что на этот раз сумела угодить своему начальнику. Теперь она с Энарина Лэй. Лэй, говоришь? Задумчиво повторяет мужчина, и на лице у него появляется хищная улыбка. «Поможешь выбраться?» «Можно устроить». Тёмный продолжает улыбаться, прикрывает глаза, представляя, чем займётся, оказавшись на свободе, и говорит хриплым шёпотом. «Я соскучился по своему ребёнку. И ещё больше я соскучился по охоте».